Баланс терапевтических стратегий – диалектика терапевтических взаимоотношений. Первостепенная диалектическая стратегия – сбалансированное использование терапевтических стратегий и позиций терапевта при его взаимодействии с пациентом. Постоянное внимание к сочетанию принятия и изменения, гибкости и стабильности, опеки и требовательности, направленности на способности и направленности на границы и ограничения составляют сущность терапии. Задача терапевта – выявить противоречия как в терапии, так и в личной жизни пациента и обеспечить условия для синтеза этих противоречий. Основная идея, которой должно быть подчинено поведению терапевта, заключается в том, что любая позиция имеет противоположную или комплементарную, от латинского «complementum» дополнение, примечание редакции, позицию. Таким образом, акцент на принятии может способствовать изменению, а акцент на изменении может способствовать принятию. Такой акцент на противоположном иногда требует некоторого времени, то есть осуществляется на протяжении всего взаимодействия, а не в определенный момент времени или от одного этапа взаимодействия к другому. Мудрость такого подхода к терапии индивидов с ПРЛ была уже давно отмечена Шерманом, который заметил, какую бы сторону не принимал терапевт, пациент обычно вынужден переходить на другую. Жесткая привязка к любому из пылесов приводит к повышению напряженности между терапевтом и пациентом и, как правило, к усилению поляризации, а не синтезу и росту. Таким образом, для достижения синтеза и роста необходимо заботиться о балансе. Терапевт должен искать то, чего не хватает в нынешнем поведении, как пациента, так и в своем собственном а также находить новые способы упорядочения реальности, а затем должен помочь пациенту, сохраняя при этом открытость, создать новый порядок, охватывающий включающий то, что прежде было упущено. Поддержание диалектической позиции при терапевтическом взаимодействии предъявляет к специалисту некоторые существенные требования. Во-первых, большее значение имеет скорость. Основная идея состоит в том, что пациента необходимо держать в состоянии неустойчивости, чтобы он не имел возможности сохранять предыдущую поведенческую, эмоциональную и когнитивную ригидность. Для этого нужна быстрая и точная реакция.